Голова 5 Михаил с Кирой шли мне навстречу. Похоже, тоже успели собрать вещи, лишь надели куртки. Не придётся ждать, можно сразу перемещаться в штаб-квартиру. Если нас не стану долго задерживать, можно будет присоединиться к рису и Кире. Всё же дело пахнет жареным, как бы они не угодили в неприятности. Да и мы с михаилем тоже. Не доверяла я командованию. Но без стражей нам не обойтись, а действовать стоило быстро. — Ведь Самуил может открыть врата в любой момент». «Не нравится мне это», — проворчал Михаэль. «Мне тоже». Не стала врать я. «Слушайся, Криса, хорошо?» Он обещал за тобой присмотреть. Попросила и приблизилась, чтобы обнять Киру. «Я не маленькая», — пробубнила она, уткнувшись носом мне в ключицу. «Но бедовая», — рассмеялась я, отстраняясь. «И ты такая же», — шутливо обвинила лилит За спиной послышался звук открываемой двери. Крис вышел из номера и приблизился к нашей компании. «Раньше я считала, что единственная в мире печатница. Теперь нас даже слишком много для одной маленькой земли. Не торчите там долго. Настроение в командовании изменчивое, и я дотянулся не до всех, до кого хотел». Он говорил ровно, спокойно, был невозмутим, как всегда, словно только что не состоялось сложного разговора. Но в этом весь Крис. Это когда-то заставляло им восхищаться. Не тем, чем стоило, ведь он хладнокровно говорил о мучительных убийствах командующих. «Мы быстро», — коротко бросила я, подойдя к двери своего номера, чтобы открыть портал. «Кира», — тихо позвал Михаэль и, положив ладонь на её макушку, притянул девушку к себе. Рука его мягко обхватила хрупкие плечи Киры, она практически исчезла в его крепких объятиях. «Будь осторожна», — шепнул и отпустил. Лилит что-то довольно промурлыкала, я с трудом подавила улыбку. Лицо Киры ярко пылало, она даже не смогла вымолвить члены членораздельные слова прощания. «Я прослежу», — совершенно неожиданно заявил Крис в ответ на взгляд Михаэля. «Похоже, вот о чём они разговаривали». «Идём». Михаэль тоже выглядел взволнованным, но намного лучше подруги скрывал свои чувства. Я окружила нас скрывающим энергию барьером, обратилась к печати и открыла портал. Придорожный мотель, Кира и Крис остались за закрывшейся за нашими спинами дверью. «Здравствуй, штаб-квартира. Я скучала». Стражи нам обрадовались, сразу поприветствовали наведёнными дулами пистолетов. Правда, потом разглядели гостей, и многие сразу опустили оружие. «Мы безобидны», — объявила я с хищной улыбкой на губах и коснулась печати, чтобы снять броню. Без неё стало неуютно в окружении враждебно настроенных мужчин. А вот энергию я, наоборот, открыла. Надо ведь сообщить о себе и напомнить, почему со мной стоит считаться. Стражи невольно отступили от меня. Михаэль неодобрительно хмыкнул и создал вокруг нас золотистый барьер. Не думала, что буду входить сюда, опасаясь пули в лоб. «Разойтись!» — раздался громовой голос Конора Старшего. Проход освободили, и он беспрепятственно вошёл в портальную. Само собой, и он мало изменился внешне. Суровый, с сединой в тёмных волосах и карими, как у Майкла, глазами. «Добрый вечер, конор Я продолжала улыбаться. «Как удачно вы появились!» Отметила, сосредоточив взгляд на синие нашивки на вороте его формы. «Лэнг, что тебе нужно?» Он откровенно скривился, не считая необходимым скрывать свою неприязнь. «И это удручало, потому что я планировала с его сыном долго и счастливо». «Нам нужно донести важную информацию до командования. Конфиденциально». Он поджал губы, но после секундных раздумий кивнул. «Идём со мной». И двинулся прочь из портальной. Тот факт, что нас пускали, и страж синего статуса повернулся к нам спиной, принёс облегчение всем присутствующим. Пистолеты убрали и броню сняли. «Организовать встречу с командованием вряд ли выйдет», — сразу предупредил он. «Вы в непонятном статусе». Нам не нужны командующие, только кто-то из разведки. Пожалуй, я плечами. Сама была готова общаться разве что с Уитхемом. "Зачем?" уточнил он. "Конфиденциально". Это значит, нам нужно помещение без камер. Если бы я хотела слить информацию шпионам, рассказала бы всё в портальной. Мужчина снова поджал губы, но промолчал. Понимал, что мой выпад справедлив. Мы тем временем достигли лифтов, одну кабину освободили для нас по приказу Конора. Он повёз нас на пятнадцатый этаж разведки. «Ему можно верить?» — спросил у меня шёпотом Михаэль. «Стражи уже раз меня предали, так что моральные принципы — не про командование ответила я честно. Блеск! — сердито кивнул печатник, а Конор отвёл взгляд. «Как давно это было?» — усмехнулась я, когда створки лифта разъехались. «Именно здесь проходило моё обучение, а зам работы в разведке». Сколько планёрок я пережила в этих стенах, сколько важных моментов. Можно сказать, вернулась в школу жизни. Конор снова ничего не сказал. Провёл нас в одной из переговорных с овальным столом в центре и оборудованием для презентации. При нас отключил камеры и попросил пояснить детали. После чего, без лишних комментариев, серьёзно выслушал и ушёл, пообещав вернуться с ответственным сотрудником. «Отсюда реально сбежать?» Михаэль сразу прошёл к окнам, поднял жалюзи. Открывался вид на здание академии. Небо потемнело, спортивное поле опустело, в окнах горел свет. Студенты отдыхали перед следующим учебным днём. Времена моей бытности студенткой сейчас казались ещё более далёкими. Окна бронированные, двери тоже. Имеется система блокировки энергии, могут подсоединить выпуск газа. Тут большинство помещений такие. «Это же настоящая ловушка!» Глаза Михаэля сверкнули золотом его энергии. «Мой резерв им не заблокировать, но можно заминировать окна, если волнуешься». Я весело подмигнула ему, указав на свой рюкзак. «У тебя там взрывчатка?» Он перешёл на громкий шёпот. «И даже противогазы», — широко улыбнулась я. «Жизнь в Эдеме научила предусмотрительности. Даже не знаю, поражаться или пугаться». «Можно и то, и другое». Милостиво разрешила я и изобразила шутливый реверанс. Конор не соврал. Вскоре вернулся в сопровождении двух стражей спецотряда разведки. Я раньше пересекалась с ними, потому узнала, что они хорошие специалисты, в верности которых нет сомнений. Мы расположились в креслах за столом. Стражи вывели голографическую карту нужной нам местности, наложили на неё схему патрулирования. Выходило, что в том районе всё спокойно потому деятельность Самуила была под сомнением, но он мог перебраться туда недавно. Обсуждение заняло около часа. Стражи вежливо попрощались с нами и ушли. Враждебности я не заметила. «Мы свою работу сделали», — произнесла я с намёком. «Нам пора было покинуть опасное место, да и нужно связаться с Крисом и Кирой и удостовериться в том, что у них всё в порядке». «Придётся задержаться», — сдержанно ответил он, — и обратил взгляд к двери. Комнату окружил блокирующий барьер. Связь с резервом частично прервалась. Михаил вскочил на ноги, жилваки на его щеках напряглись. «Что это значит?» — потребовала я ответа, тоже поднимаясь с кресла. «Снова неприятности?» — разозлённо предположила Левит. «Это регламентированная мера предосторожности при общении с командующим», — сообщил Фокс, входя в помещение. «Нам нужно поговорить, Натали». «Меньше всего на свете я хочу с тобой разговаривать», — поморщилась, не спеша занимать своё место. Само собой, вслед за командующим вошла его охрана. Ладони мужчин покоились на рукоятках обычных пистолетов. Такие пули не отследить по энергетическому следу, потому как, не смешно, они опаснее. «Ты всё же сделай над собой усилие Натали!» На тонких губах командующего появилась привычная усмешка. «Что тебе нужно, Ольвер?» Коротко выдохнув, я опустилась в кресло. Михаэль тоже был вынужден занять место рядом, лишь взглянул на меня с вопросом. «Из-за него я ушла от стражей», — поделилась с ним правдой. «Он решил залезть мне под юбку, через шантаж». Брови печатника поползли вверх от удивления, а Фокс невозмутимо сел напротив. «Это было так давно. Ты до сих пор злишься?» Говорил так, будто речь шла о случайной неприятности, вроде отдавленной ноги. «Учитывая, сколько незабываемых моментов ты мне обеспечил...» «Такая женщина и не может меня забыть!» Он иронично вздернул бровь. «Мне не удалось держать смешка Оливеру не занимать самоуверенности. Я жёстко проехалась по нему в то заседание трибунала, а теперь он спокойно шутит. Впрочем, в подобной ситуации только и остаётся уверенно держать лицо». Ну и он сам намекнул, что добился своих целей, возможно, намеревался убрать меня из командования и достиг желаемого. А побед без жертв не бывает, потому он так спокоен. «Что тебе нужно?» Поторопила я его, многозначительно взглянув на циферблат наручных часов. Сообщений или звонков от Киры и Криса не поступало, хотя они должны были уже добраться до города. Это начинало тревожить. «Командование хочет предложить тебе защиту». Ему удалось меня обескуражить. Смотри. Он придвинул ко мне по столешнице папку, пересечённую синей лентой. Надо же, высокий уровень доступа. Внутри оказались фотографии убитых мужчин, патрульных, с которыми мы столкнулись только утром. Много крови. Характер ран указывал на использование холодного оружия. Мечей, судя по всему. Кто их убил? Нахмурилась я, начиная крутить ситуацию под разными углами. Они сообщали о конфликте с тобой и печатницей демона. Следовательно, всё указывает на меня, — закончила я за него фразу. Начавшая подниматься тревога усилилась, стал слышен шум крови в ушах. Кто-то очень желал окончательно поссорить меня со стражами. Самуил или действовал Крис? А может, вообще третья сторона? Сам Фокс? В районе, который вы отметили, не засекали ранее энергии архангелов? Зато разведка только что доложила, что вспышка энергии демона была ощутима за несколько километров. И вишенка на торте. Нам прислали анонимное фото. Ты садишься в машину к Эшфорду. Понимаешь, к чему всё идёт? — К тому, что мои отношения с командованием испортятся, — предположила я саркастически, но быстро извлекла телефон и набрала Киру. — Тебя подставляют, Натали. А Эшфорда, возможно, уже нет в живых. «Самуил убирает тех, кто может ему помешать. Ты должна остаться в штаб-квартире под защитой». Кира не отвечала на вызов. Тогда я набрала Криса, но звонок тут же сбросился. Номер находился вне зоны доступа. «На них напали?» — предположила Лилит. «Спасибо за предложение, но нам пора». Я поднялась с места. Разберусь сама. «Как всегда». «Вам выделят квартиры в жилом здании». «Приставят охрану и спецотряда. Можешь указать на тех, кому доверяешь». Фокс продолжал сидеть, спокойно перечисляя все условия. «Некому подготовить новую партию ока?» — предположил я. «Или командующим без меня скучно?» «Кира не отвечает», — шепнул мне мрачно Михаэль. «А он?» «Вне зоны», — качнула я головой. «Я пытаюсь спасти твою жизнь, Натали. Самуил будет действовать наверняка». Оливер перехватил мой взгляд. Смотрел серьёзно, пронзительно и говорил так уверенно, будто точно знал, чего ждать от Серафима. Хотя, скорее всего, желал убедить меня в том, что безопаснее всего сейчас довериться стражам. «Эшфорд же уже не отвечает, да? Без него демоны не выступят против архангелов. Самуил не один. А кто ещё может поспорить с Серафимами, кроме тебя? Конор? Придётся ему, если Самуил дотянется и до тебя». Оливер, как всегда, знал, на что надавить. «Назови хоть одну причину, почему я должна вновь довериться командованию». «В командовании почти не осталось твоих противников, Натали», — уверенно заявил он. «То есть они вдруг взяли и решили меня защитить? Оливер, я присутствовала на заседаниях. Знаю, как там всё устроено. Не верю». Получив мой кивок, Михаэль тоже поднялся с кресла. Вот только охрана не спешила отступать от выхода. «Хорошо. Признаюсь, это моя инициатива». Фокс развёл руками в стороны, словно соглашаясь на поражение. «Но её примут. Не доверяешь мне? Давай вызовем у Витхема. Либо можно набрать твоего отца». «Прекрати!» — скривилась я. «Естественно, папа сразу решит забросить меня на плечо и отнести в засекреченный бункер. Просто выпусти нас». «Давай, вы всё же останетесь». «Дождётесь новостей, голосования командующих. Комфорт и охрану вам обеспечат». «То есть выпускать нас не собираются?» Я смерила Фокса возмущённым взглядом, но он остался невозмутим. «Для вашего же блага, Натали, в одиночку с таким врагом не справиться». Это я прекрасно понимала, потому согласилась на союз с Крисом и пришла сюда. Но он хоть спрашивал, а тут безапелляционная забота. «Может, сделать вид, что вы согласны?» — предложила Лилит. «И нам предложат связку блокираторов для нашей же безопасности?» «Нет», — твёрдо ответила я, и дальше события понеслись слишком стремительно. Я скорее ощутила, как изменилась атмосфера в помещении, и краем глаза выхватила движение Конора. Энергия во мне поднялась мгновенно. По телу разнеслись сияющие силовые линии, а вокруг меня закружилась дымкая энергия формируясь в защиту. Грянул выстрел. Вокруг нас с Михаэлем соткался защитный купол. Но пуля оказалась быстрее. Я покачнулась на вдруг ослабших ногах, широко распахнутыми глазами глядя на отца Майкла с направленным на меня пистолетом. От дула поднимался еле заметный дымок. «Натали!» михаил поддержал меня за талию, не давая упасть. Шок проходил. От бедра начинала расходиться боль — Под одеждой ощущалось тепло, вытекающее из раны крови. «Теперь вы просто вынуждены задержаться на время операции». Фокс поднялся из-за стола. Мрачный, решительный. Так бесил, что хотелось пустить ему пуль в лоб. Но Михаэль забрал мои пистолеты и потащил меня назад к окнам. «Защиту сзади сними!» — прошипел он мне в ухо, прикладывая пистолет к моей щеке. «Наполни энергией». В ушах звенело... Мысли метались в голове, но я поняла его задумку и мгновенно выполнила его требования. Пистолет наполнился энергией, Михаэль перенаправил её в одну пулю и выстрелил в окно. Уши заложило от грохота. Брызнувшие в сторону обломки налетели на вновь замкнувшийся за нашими спинами купол. Из-за разрушения стен поле блокировки перестало действовать. Стражи рванули к нам, понимая, что мы можем уйти. Но было поздно. Михаил приподнял меня над полом, и сиганул в образовавшуюся дыру. «Падение с пятнадцатого этажа полно впечатлений, но мы были слишком злы, чтобы насладиться сполна. Просто развернулись в воздухе и обратились к печатям. За нашими спинами раскрылись крылья и понесли нас прочь от штаб-квартиры. Меч со стервенением налетел на непроницаемый барьер и развеял его. Мы вырвались, но радости этот факт не принёс. Летели недолго, Михаэль скомандовал снижаться» и мы приземлились на показавшейся внизу среди хвойных деревьев поляне. «Броню снимай, дай я смотрю рану». Он буквально рычал слова. Глаза печатника пылали золотом от ярости. «Сейчас». Я присела на траву и коснулась печати. Броня отдаляла боль, а теперь она нахлынула с особой силой. Сбросив рюкзак со спины, я вытянула из неё аптечку. Михаэль не церемонился, ножом разрезал штанину над раной. «Крови немного» заключила я. В кармане завибрировал телефон. Мелькнула надежда, что это наши потерянные печатники объявились, но она не оправдалась. Звонил Фокс. «Натали, вернись!» — потребовал он. «Ты издеваешься? Вы меня подстрелили!» «Чтобы ты занималась раной, а не пыталась убиться!» «Ты в своём уме? Ай! Михаил, чтоб тебя спайки сожрали!» — заявила я на Эдемском, на что тот лишь мрачно усмехнулся миллиметровая с такого расстояния должна была пройти на вылет. Но тебе повезло, пуля застряла в кости». Порадовал он меня замечательной новостью. «Натали, тебе нужна операция!» — продолжал увещевать Оливер. «Знаешь, Оливер...» Не стесняясь выражениях, я высказала всё, что думаю о нём, его методах, странной заботе и о командовании в целом, после чего бросила трубку. Кое-что ему удалось. Меня вывели из игры. Сейчас действительно или возвращаться в штаб-квартиру, или искать в лесах Канады больницу, где смогут извлечь пулю из моей ноги. На этом телефон не собирался успокаиваться, и теперь меня набрал Майкл. «Натали, ты как?» — с тревогой в голосе уточнил он, будто знал о ранении. «Жива», — расплывчато ответила я. Отец рассказал, что случилось. Ему приказали тебя ранить. Я всё знаю. Рана опасная. «Новости одна краше другой» посетовала Лилит. «Нужна операция», — честно ответила я, наблюдая, как Михаэль быстро перетягивает мою ногу. «Где вы?» «Нет, Майк, ты встрянешь в неприятности из-за меня». «Не надо было тебя вообще отпускать». «Ты сам выбрал в девушке свободную воительницу?» Рассмеялась я, но вновь зашипела, когда Михаэль вогнал в мою ногу укол с обезболиванием. «И пытаюсь с этим жить», — проворчал он. «Мы сейчас улетаем, Майк». «Я свяжусь с тобой, когда буду в удобном для открытия порталов вместе». «Хорошо». Выдохнул он зло и повесил трубку. «Вряд ли принял, но что ещё делать в нашей ситуации? Я ведь окончательно рассорилась со стражами, а он планирует возвращение из отпуска. И, наверное, в глубине души надеется перетянуть меня обратно, чтобы вернуть хоть часть прошлой жизни и стабильности». «Что дальше?» Михаэль вытер руки от крови о моток бинтов и отбросил их в сторону. «Не знаю. Кира с Крисом пропали. Стражи нам не помогут». «Если с ней что-то случится, Натали...» Голос его понизился, выдавая нескрываемую угрозу. «Мне жаль, Михаэль...» — отозвалась я искренне, ведь только сейчас в полной мере начала осознавать ситуацию. «Если Фокс прав, киры и Криса больше нет в живых?» В это верилось трудом. «Ладно, полетели». Я забросила в рюкзак аптечку, попыталась встать. «Сиди, я тебя понесу». Он остановил меня жестом. «Я в норме. Яйцами будешь трясти в другом месте. Я тебя понесу, и точка», — заявил он твёрдо. «Ладно», — протянула я обескураженно. «Но яйца у меня тяжёлые. Не надорвись». «Справлюсь», — невесело усмехнулся он. Лететь пришлось прилично. Михаэль хранил молчание, неустанно работая крыльями. Я периодически вкалывала себе обезболивание, наблюдая, как насквозь пропитываются кровью бинты. Решили не мудрить и добраться до ближайшего подходящего города Джонсвелла. Предполагали, что нас там могут ждать, потому не питали надежд на простой визит в госпиталь. Михаэль, как и полагается героям боевиков, ворвался внутрь со мной на руках и лишь выругался, когда я сравнила его с персонажами фильмов. вырывался он, само собой, через подсобную дверь. Здесь он выловил медсестру, которую отправил на поиски хирурга. Гипноз очень упрощал нам жизнь. Через 15 минут меня уже везли на срочную операцию. А вот усыпить себя я не дала. Согласилась только на местную анестезию. И не зря. Стражи нагрянули, когда началась операция. Скорее всего, просто давали мне возможность добраться до медицинской помощи. Ведь, по словам Фокса, меня лишь хотели изолировать для моего же блага. «Все такие заботливые!» фыркнула язвительно Лилит. «Наверное, потом мы будем вспоминать об этом приключении со смехом». Михаэль без зазрения совести схватился за мою руку и потянул энергию, чтобы удержать барьер вокруг операционной. «Хорошо бы», — хмыкнула я, наблюдая, как хирург спешно делает надрезы на моей ноге. Надеюсь, пуля хоть не разорвалась, и кость не сильно треснула. «Не сильно треснула?» Похоже, наступил момент взрыва Лилит. «Ты в захолустном городке под ножом загипнотизированного хирурга, а за барьером вооружённые стражи!» «Операцию доделают, и мы уйдём через потолок», — сообщила я и Лилит, и Михаэлю. «Что?» — переспросили они с неверием. «Одноэтажное же здание», — пожала я плечами. «И ты сама однажды предлагала такой вариант», — напомнила я своей демонице, на что она нервно рассмеялась. «Ты сумасшедшая, Натали!» «Вся в тебя». «Слушаю», — язвительно ответила я на вызов смартфона. «Натали, хватит. Вам не причинят вреда. Снимите барьер». Попросил Фокс устало, словно это я утомила его своими капризами. В этот момент включилась после блокировки ИМП. Михаэль не удержал барьер, но я тут же возвела свой, не позволяя стражам провести контрнаступление. «Оливер, ты сволочь!» сообщила прямо и сбросила вызов, чтобы ответить на следующий. «Я жива, Майк. Мне делают операцию. Больницу окружили, тебе тут лучше не светиться». «И просто сидеть в ожидании?» — пророкотал он. «Кажется, и он готов взорваться». «Тут с десяток команд. Тебя просто скрутит Мы пробьёмся через потолок, не переживай. Когда обоснуемся в безопасном месте, я сброшу координаты. Лучше подёргай нашего знакомого. Может, он знает хоть что-то о планах Самуила». Вот он обрадуется. Усмехнулся Майк зло и сбросил вызов. Мне всё же хоть в чём-то повезло. Пуля не потеряла целостность, пришлось вырезать не так много тканей. Всё лишнее извлекли, меня зашили, перебинтовали, и наступил момент эпичного побега. «Все вон!» — грозно потребовал Михаэль, подхватывая меня на руки. А вот пробивать потолок предстояло мне. Я коснулась печати, открыла энергию, Сразу выхватила пистолет и выстрелила подряд двумя мощнейшими пулями. Михаил тут же окружил нас барьером, на который рухнула штукатурка, провода и прочие материалы, составлявшие части потолка и покрытия крыши. Следом за спиной моего Рэмба распахнулись крылья, и он взлетел, пробиваясь с помощью барьера в образовавшуюся брешь. "Яху!" уныло прокомментировала я когда, оставляя за собой пыльный шлейф от штукатурки, Михаэль поднялся в небо. Проблема с пулей решена. Но, к сожалению, это самое малое из наших бед. Стражи высыпали на улицу, но не могли достать нас в небе. Вот только на все эти эффектные приёмы уходила прорва энергии. Мы вымотались, устали за сложный день и жутко переживали за Киру. Ну и Криса немного. Впрочем, в его умении выживать не возникало сомнений. Только почему-то не верилось, что он бросил Киру. Ведь обещал за ней приглядеть. Он хоть и гад, но просто так словами не разбрасывается. Дальше были перелёты в багажных отделениях самолётов. Пользоваться обычным способом не представлялось возможным. Нас бы сразу перехватили. Я к тому моменту потеряла прилично крови и энергии. Рана болела так, что обезболивание помогало ненадолго. Так что удержаться удавалось на чистом упрямстве. Натали... Я лежал с пулевым. Знаю, как это больно. михаил был ненамного спокойнее меня, но пытался поддержать. «И что, мне поплакать на твоём плече?» «Я могу уйти?» «Нет уж», — выдохнула я, вгоняя в себя очередную иглу. «Справлюсь». Раньше мне действительно не приходилось разгуливать с ранением. Стоило получить повреждение как я попадала в заботливые руки медиков или лекарей. Выдержать такую кровопотерю и боль — Помогло только то, что тело не успело до конца перестроиться после жизни в Эдеме, и у меня высокий уровень энергии. Мои счёты к Самуилу росли в геометрической прогрессии. Нам понадобилось почти 17 часов, чтобы добраться до Лос-Анджелеса. Хоть тут нас ждали союзники, а не враги. Магнус подогнал машину, приехал лично, отозвавшись мгновенно на отправленное ему во время последней пересадки сообщение. «Конечно, это был просто дорогой и огромный кроссовер, не танк Криса. Но я бы сейчас обрадовалась и велосипеду, лишь бы не добираться на своих двоих». «Малышка, ты прекрасна!» — пробосил демон, поддерживая меня под руку, чтобы помочь влезть в салон. И «Я в курсе!» — проскрипела зубами от боли и откинулась на спинку кресла, присматриваясь к сидящему напротив пассажиру. Мужчине было на вид лет сорок. Невысокие, худощавые, с тонкими усами и улыбающимся взглядом очень светлых серых глаз. Вселенный, наверняка демон. И смутно знакомый. С ним общался Крис на той записи, прежде чем отправиться на любовные завоевания рыжей, что стало концом нашей помолвки. «Знакомьтесь, это Ленокс». Мужчина приветливо протянул мне руку. Я взглянула на неё и только поморщилась. «Кира и Крис, о них есть новости?» К сожалению, во время полёта связь не позволяла узнать хоть что-то об их судьбе. «Они у нас», — сообщил он со вздохом, и это принесло одновременно облегчение и тревогу. Уж слишком быстро помрачнел мужчина. «Кира жива? Как она?» Михаэль подался к демону, кажется, был готов вытрясти из него информацию. «Оба ранены. По поводу девушки врач даёт благоприятный прогноз». «А по поводу Криса?» — уточнила я, ощущая, как испуганно встрепенулась Лилит. «Всё зависит от него». Ленокс повёл головой. «Сами увидите». «Приглашайте нас в гости?» Мне с трудом удалось натянуть на губы улыбку. «Вам нужна помощь и ресурсы. Я их предоставлю». «А цена?» Решила сразу понять, чего хочет Ленокс, раз приехал за мной лично. «Всё же он правая рука Криса». «Шакс выбыл. Теперь только Лилит может противостоять Самуилу», — сообщил он прямо, и машина остановилась. «Идёмте». И первым вышел наружу, предоставляя нам возможность переварить его слова.